Всю обратную дорогу до трактира Стив размышлял, хмуря лоб. Притихший кот старался не мешать раздумьям шефа. «Что случилось, шеф?» — заволновался Собхар при виде сердитого лица Стива. «Ничего особенного. Просто операцию по изъятию наших вкладов придется отложить до темноты, когда народ рассосется». Банк, судя по табличке ухода, работает круглосуточно. — А почему не сейчас? — возмутилась Петри. — Там такая забавная система распознавания клиентов, — вздохнул Стив, — что мы в этом банке тут же спалимся. Вот идиоты! — Кто? — осторожно спросил Оцель. — Гномы. Совсем не умеют работать. Чувствую, до идеи тайных вкладов они еще не доросли. Надо будет при первой возможности холку им намылить. Если бы я сунул наш кулон на идентификацию, их система на весь банк бы заорала. «Принц, вольный, баронство, Стивен гордый, а то еще хуже. Безумный лорд!» Кстати, наши физиономии настоящие, а не те личины, которые мы сейчас носим, расклены на каждом углу. Мы, братва... А гасветце государственные преступники в Нормандии на самого короля покушались так-то а я чего-то не понял прогудел Ленол что не понял уставился на него Стив мы же тебе рассказывали про покушение на монарха не я про другое зачем гномы ночью работают все нормальные люди ночью спят Ну, это, как сказать, хмыкнул кот. Начнём с того, начал пояснять Стив, что они не люди, это, во-первых, а во-вторых, такой, наверное, у них кзот чего? Выпучило глаза команда Стива. Не знаете, что такое кзот? удивился Стив. Хм, темнота. Ладно, слушайте. И он вкратце расписал основные принципы взаимоотношений согласно к Зоту между рабочим и его работодателем. К концу лекции, где-то через три часа, он понял, насколько эти идеи революционны для данного мира. Ленон старательно конспектировал на какой-то странной бумаге, от усердия высунув язык. «Ну что, всем все понятно?» — спросил Стив. «Ага». дружно ответила слегка обалдевшая команда только ты шеф объясни а нафига этот гзот нужен стив побогревел набрал в грудь побольше воздуха и заставил себя успокоиться ладно объясню на примере стив ну подожди секундочку взмолился леном я быстро он бросился к двери с криком трактерщик Ещё три рулона туалетной бумаги. Нет, ну надо же, возмутил со кот. Только к самому интересному подошли, а ему приспичило. Отсутствовал Ленон недолго. Вырвавшись обратно в комнату, он распечатал первый рулон, обмакнул перо в чернила и вновь приготовился писать. Стив хмыкнул и продолжил лекцию. Ну, возьмём для примера Юноша обвёл взглядом свою команду. Эм, можно меня? Сунул заперт код. Подходящий типаж, согласился Стив. Хотя для тебя гзот немножко другой. Уголовный кодекс называться. Тем не менее, под гзот и ты подходишь. Вот положим, засыпался ты код на крутом скачке. Не загремел на каторгу. Кота передёрнула. Не дай бог, шиф. Ну это я к примеру. «Этот пример неправильный, и я попрошу ко мне его не применять!» — возмутился кот. На него все дружно зашикали. Вызвался быть примером суши-сухари. Кот спал с лица. «Ладно, тихо, я образно говорю». Кот облегченно вздохнул, но потом опять изменился в лице, когда Стив продолжил. «Ну вот, мотаешь ты свой двадцатник». Вокруг вертухайки цики с кнутами бегают, в руках кайло, каменоломня. Кот схватился за сердце. И вот теперь начинаются все прелести гзота. Вот без него ты куда бы вышел после своего двадцатника? А обычно рядом кладбище есть, туда бы и отнесли, простонал кот. Видишь, как всё мрачно? Обрадовал его Стив. А с нашим кзотом тебе на зоне положено трёхразовое питание, медицинское обслуживание, в субботу с воскресеньем выходной, плюс к выходу на волю всё, что ты за 20 лет заработал, на руки отдаётся. Да к тому же с этой суммой ещё и пенсия идёт. А это что такое? жадно спросил Кот. Ну, вышел ты на свободу с чистой совестью, а государство о тебе уже заботится. Ручки-то к старости уже не те, ворвать не можешь. Вот оно тебе пенсию и будет платить. Полностью охреневший Сапкар потряс головой и мрачно сказал. — Шеф, что-то мне не нравится этот гзот. — А мне даже очень понравился, — возразил кот. — Этот гзот то, что надо для нас, для истинных трудяк. Влекшийся Стив реплик своих соратников почти не слышал. И это ещё не учитывая того ораторства Волон, что ты, как лох, нанял хреновых адвокатов. С хорошими, да с учётом твоей квалификации, ты вышел бы на свободу прямо в зале суда из-за недоказанности улик, а адвокаты тебе ещё немалую компенсацию бы отсудили за моральный ущерб. Клёва грозаkota замаслись. Это ж какая статья дохода. Делаю скачок. На вырученные деньги нанимаю адвоката, сам себя сдаю и потом на средства от морального ущерба живу припеваючи до следующего скачка. Может и получится, согласился Стив, если прокурор, конечно, тебе дополнительный срок не навесит за попытку мошенничества. Вот извини, Конечно, шеф, не выдержал Сабкар. Но из всего, что ты наговорил, мне только прокурор понравился. А вот это ты зря, протянул Стив. Тебе, говоришь, адвокаты не понравились? Ещё как, прорычал Сабкар. Команда Стива переводила взгляд с одного спорщика на другого. Единственный, кто не отрывал головы от стола, был принц Ленон. Он старательно конспектировал на туалетной бумаге все мудрые мысли принца вновь созданного государства. — Ну, давай подумаем, Сапкар, насчет адвокатов, которые тебе так не нравятся. — Вот в последний раз ты за что оказался в опале? Сапкар молча ткнул пальцем в принца Ленона. — И что тебе пришлось сделать, чтобы не попасть на плаху или... В лучшем случае не присоединиться к коту на каторге. Ударится в бега? Ну, да, вынужден был согласиться Савкар. А вот если бы мы имели правовое государство, то твои адвокаты доказали бы, что ты ни в чем не виноват, а виновата система, прихлебатели около короля, плохое финансирование, которое не позволило иметь в штате сильного мага. И что это нам даст? Ты на свободе, занимаешь свою прежнюю должность, финансирование твоего отдела увеличивается, и Муэрта, виновник всех твоих бед, оказывается в тюрьме. После этого премии, повышение в звании и должности, короче, все блага. Сапкар задумался. Да, с такими адвокатами мы бы быстро в стране порядок навели. Вот и я о том же. Радостно поддержал его кот. Тут уже загалдели все остальные члены команды. А мне это что даст? А мне? А мне? Сейчас подумаем. Пока Стив думал, остальные члены его команды, обгоняя друг друга, ринулись за туалетной бумагой.